Глава 5. Ищаде и происшествии. Ты, ты же тот вчерашний Редкин хахаль, сбив чего на челана, растерял весь свой предыдущий запал. Что тебе нужно? Мало ты меня вчера унизил. Ты хоть знаешь, что Борислав сделал козёл ты, и он тоже козёл, вы все козлы. В голосе у Мегеры вдруг послышались нотки истерики и лёгкого безумия. "Мне чихать на твои бредовые рассказни", коротко отрезал я. "К этому тебя привели только твои действия и мотивы. Держала бы свой гнилой рот на замке, ничего бы не случилось. Поэтому, если не откуроешь двери, будет ещё хуже. Все вы мужики одинаковы, вам только одно нужно члены поплотнее пристроить, пожрать и кулаки почесать". Истерика была уже вовсе не прикрыта. Начинается. Не хватало мне ещё переругиваться с глупой продажной девкой через двери. Как низко я тогда паду, открывая куртизанское щедие, Прошипел я, включая свою излюбленную манеру речи рианорца. Иначе твой Борислав, покажется тебе сущим херувимом по сравнению со мной. За дверями вдруг раздались приступы припадочного смеха. Похоже, эту бабу понесло не в то русло. Чуть пожрию мертвецы древнего поля. Говорю же, что вы все одинаковые. Эта истеричка то ли плакала, то ли смеялась, не разобрать. Что, редко не дала, да? Ко мне прибежал. Я ведь безотказная обычная шлюха. Хочешь меня трахнуть? Хорошо, посмотрим, понравится ли тебе валять на кровати такую уродину. Послышались резкие шаги, затем замок издал несколько щелчков. В следующий миг дверь резво отворилась, и в полном браке неосвещенного коридора показалось лицо Мегера, которое было прикрыто волосами. Ох, Боря, Боря. Я считал тебя умным малым, а у тебя хватило ума только на то, чтобы избить глупую блудницу. Множественные кровопотёки на лице и шее, налитые синяки под опухшими глазами, на руках, плечах и груди. А судя по разящему запаху алкоголя, она ещё и пила всю ночь. Боря расстарался. что-то мне уже расхотелось с ним работать, но выбирать не приходится. «Не нравится, да? Мегера исказила лицо в брезгливой усмешке, словно насмехалась. Мне и самой не нравится, не работая сегодня, ноги не раздвигаю, проваливай. И она потянулась дрожащей рукой, чтобы захлопнуть дверь, но я быстро её остановила. Ах, бездна. От жизни одиночки от Вакатя ещё очень долго придётся. Ладно, будем вести разговор иначе. Сочтём это уроком. "Успокойся, Елена", предельно мягко начал я, хоть и давалось это с превеликим трудом, проще было её заставить. "Здесь я не за тем о чём то подумала, хоть это и по-своему красиво, но пришёл я сюда только для разговора". Отвесил я ей лживенький и слабый комплимент, намекая на её алые волосы. "Позволишь войти?" Подобное отношение застало Мегеру врасплох, и на несколько секунд она выпала из реальности. От неожиданности даже рот приоткрыла. "Только поговорить? Ты ты не хочешь меня отырахать?" переспросила с неуверенностью Анна, а весь её боевой запал тотчас спал. "Трепещи, ракуима, Глупая баба, сдалось мне твое продажное тело. У тебя только это, что ли, на уме? Что за люди?" "Да, только поговорить." Мягко проговорила я, из последних сил сдерживая раздражение, и делая несколько шагов в квартиру и закрывая за собой дверь, пока эта девка не пришла в себя. Как понимаю, у тебя выбора сейчас нет, поэтому мне понадобится твое содействие. А я постараюсь сделать так, чтобы подобное, я указал на лицо Мингеры, больше не повторилось. Как тебе такой вариант? Ух, никогда бы не подумал, что тактика мастера Оратора пригодится в разговоре с куртезцким мещадием. А всего-то и нужно было исследовать трем незыблемым правилам с таким контингентом: вежливость, доброта, спокойствие. И после пары минут размеренного разговора Менгеру понесло, как по Сам не ожидал такой реакции на простую душевную беседу. Вопросы я задавал разные, и с первого взгляда совсем простые. Но из её ответов я вычленял всё нужное, и для себя я смог почерпнуть много нового, особенно что касается подводных тёмных течений на третьем кольце, обстановки в целом и клана, в котором состоит Борислав. Как раз то, что мне сейчас необходимо. И чем больше я узнавал, тем становилось интереснее и запутаннее. Но так или иначе дальше всё равно придётся импровизировать на ходу. Что касается Мингеры, а точнее Елены Фадеевой, сказать здесь было особо нечего. В юности впуталась по собственной глупости не туда, и до сих пор за это расплачивается. Царица любви, которая работает на гамбит в ночном клубе борделе Борислава Звениева, одного из средненьких лиц в клане. Как раз-таки данный клан держит и владеет частью третьего кольца Царицына, который даровал им местный владетель. Наряду с ними ещё есть кланы Прайд и Прайтыхан. А ведь иminus Прайдом один невезучий Захар Лазарев и вёл тесные знакомства. Работая на них бедолага исполнял различные грязные поручения и большинство своих подвигов в виде фото и видео оставлял на своём телефоне. Глупец. Но его глупые поступки мне очень пригодились. Мы на месте, пробормотала невнятно Лена. Боря скорее всего, здесь. Он уехал рано утром, слышала, что он с кем-то говорил по телефону про срочные дела. Мегера то и дело прятала своё сбитое лицо под капюшоном одежды. Тем временем таксист нас уже высадил в одном из более-менее опрятных районов Третьего кольца Царицына, рядом с ночным клубом, который носил название Золотой ручей. Пойдём тогда, поманил я её. Поговорим с Барюсиком. Снаружи само помещение выглядело весьма солидно, но увы, было ещё закрыто, а у входа и по округе клуба ошивались пяток подтянутых молодцев. Завидев наше приближение, те нами кожевили и переглянулись. Но запорметив рядом со мной один знакомый силуэт, расслабились. Почти на каждом охраннике были надеты опрятные костюмы с символикой клана Гамбит. Да и выглядели те как на подбор. Чай не трактирная рванина, а значит, о репутации клана их глава или патриарх печётся. "Что ты рано, Ленка?" усмехнулся один из них, оглядывая вначале меня, после Мигеру. "У-у, это кто тебе так присвистнуло на ценявой вид девушки. "Не этот чигал случайно", бросил второй, угрожающий, покосившись на меня. "Привет, ребят. Нет, дома споткнулась", пробормотала она, продолжая прятать лицо. "А так споткнулась от тяжелкой?" гоготнул третий. "Кто избил? Из левых кто?" "Нет, Вадик, правда просто споткнулась. И к Боре пропустите. Ты иди, а этот останется" бросил всё тот же вадик да и борис Николаевичу не до тебя сейчас а те знаешь ленка лучше то потиобетель занят он и этот не наш похожим у меня хорошая память на лица я его впервые вижу бросил четвёртый охранник глядя на меня а если хочет отдохнуть пусть к открытию приходит изрёк сухопятый «А тебе, Ленка, в таком виде лучше вообще здесь не появляться. Чешите отсюда. Лёня, Вадик, нам очень надо, вновь попыталась счастье миггер, обращаясь к двум знакомым молодцам. Не доводи до греха, Ленка, скривился с раздражением один из них, по-видимому, Лёня. Проваливайте оба. Ах, бездна. Я действительно разучился терпеть. Дай мне силы воли, чтобы не прикончить этих тупоголовых ослов. Ладно, держи себя в руках, Зянтар. Попробуй не доводить до драки. Ты и без того жутким эксцентриком стал, а тебе всего семьдесят было. По меркам Рианоруца мало, ведь только созрел, так что терпи. Трепище руку ему. Да хрен я буду терпеть человеческие отбросы. Главное, вспомнить путь гармонии. Надеюсь, с этим телом получится. Это быть мне ещё неудобно. Одного, думаю, хватит. Выберем самого нервного. Так, ребята, прошу по-хорошему, спокойно начал я, потирая усталые глаза, но самокнулся к краю сознания в медитацию. Сейчас кто-то из вас берёт свою задницу, тащит её к своему начальнику и передаёт ему только три слова: "Рука и леглас, Барюсик поймёт. Вам всё ясно". «Пацаны, да это чёрт нам угрожает. Так он ещё и Борис Николаевича оскорбил. Резко набычился один из них, что стоял рядом с Вадиком, выплюнув между делом изо рта сигарету. «М -м Мальчики, может, не надо? испуганно пролепетала Миггера, делая порушенковы назад и косясь на всех нас. Конечно, она уже поняла, что сейчас будет. Он он вчера Борю того «Свали в закат, что жить надоело. «Ты кого сюда привела Сочка? грозно рявкнул на неё Лёня. Парни, валите этого мелкого хмыря, а потом допросим. Вдруг он Хановец. Вот и поговорили. Пятёрка разгорячённых молодцев резво двинулась ко мне, прямо на ходу из-под пиджаков вынимая чёрные резиновые дубинки. И от их орудий повеяло чем-то странным и знакомым. Стоп. Неужели слабенькие артефакты? Как там пояснила мать во время моего обучения? Пусть гармония это опираться на врождённые рианорские чувства и использовать силу противника против него самого. Вот сейчас и проверим. Все парни были чуть выше меня и крепче в плечах, да и с проломанной башкой они вчера в переулке не валялись. Но боятся стоит не этих ребят, а их орудий. Значит, закончу побыстрее. Первым ударил один из самых крупных молодцев хорошим и размашистым ударом, вот только предсказуемым. Дубинка-артефакт просвистела над головой, и лишь немного сместил тело вправо, перехватывая его руку, и выверенным ударом с обратной стороны колена, и используя путь, опрокинул того на брусчатку, коленом выбивая из рук парня оружие и отбрасывая дубинку как можно дальше. Лишь напоследок тот получил ощутимый удар носком обуви в челюсть. Хм, путь гармонии работает, и вполне неплохо. Вот, сука, он Ярика вырубил. Мочи его! Удивлённо выкрикнул Лёня и следующим подоспел ко мне, расстёгивая пуговицы на пиджаке и ослабляя галстук. "Этот сгодится". Быстрые вёртки удары дубинки парня совсем маленько не достигали моего тела. Слух, осязание, обоняние и чутьё Орионса работали исправно, подавая все видимые невидимые и невидимые едва уловимые сигналы прямиком в мозг, и уже на них приходилось опираться. Ведь сорожался с закрытыми глазами, а это значит, все учения матери я истолковал правильно. Своими ударами ребята сыпали как из мировинского огнестрела. Вот только и все их труды ничем толковым не увенчались. И через минуту таких плясок они начали уставать. Какого беса? Что за дечь, парни? Почему мы не можем по нему попасть? Зло выполил Лёня очередные удары направил мне в голову. Потому что ты не очень». Выдохнул я ускользая от удара, который пришёлся на шею одного из бойцов, и вскригнув, тот присоединился к стонущему ярику. Следующим выбыл тот самый Вадик. Здоровяк споткнулся об ногу своего же собрата, и рылым должен был разукрасить придержанный камень, но я вовремя подставил ему своё дружеское колено. И тот со всего размаху впечатался в об него, тяжело и со стоном мойкнул, а после грузным мешком с полосы вниз к остальным. Оставшись двое, увидев такую сцену, на миг замерли. А далее я стал действовать сам. Два неуловимых шага к лёне и три резких удара. Два в солнечное сплетение, один в печени. Тот от подобного выверта расширил глаза, покачнулся и хотел составить компанию своим дружкам, но я не дал ему такого шанса. Подхватил полубессознательное тело парня у самой земли, и, оттянув его голову за волосы, приставил свое вчерашнее замучный оружие к горлу охранника. «Во имя горский бесчинств! Как же всё болит. Мышцы, связки, кости, дрянь. «Перестарался! Тело человека такое не вынести. Это никуда не годится. Нужно быстрее заканчивать со всем этим фарсом и что-то делать собственным телом, а ещё заняться наконец восстановлением сил. Ненавижу терпеть эти чудушные пытки слабости. Ну и чего развалились? Поднимайте задницы! Просил ведь по-хорошему. Бросил я спокойно, отдыхающим. перенося переносятскую боль, что пронизывала тело вдоль и поперёк. Чего вылупил глаза? Ты куда руку тянешь? И клич плотнее прижался к шее Лёни. Хочешь узнать, кто из нас быстрее твоя рука или мои пальцы? Охранник практически сразу отрицательно мотнул недовольно головой и вернул кисть в исходное положение, нервно сжимая и разжимая кулак. Не хочешь Тогда, какого причендал ты ещё здесь, пёс шелудивый. Бегом к своему начальству, передай ему мои слова. Повторять не буду. Живо твою мать. Уже через секунду тот со скоростью света устремился в здание ночного борделя, а ещё через минуту, словно ошарашенный из дверей клуба, вывалился знакомый грех грехтролль. Тому одной секунды хватило, чтобы набычившимся взглядом всё понять и проанализировать. Привет, Боря. Радошно улыбнулся я ему, выпуская из руковатной тело Лёни, параллельно поднимаясь на ноги, пряча своё оружие в карман. И понеслось. "Млять, Вадим, Леонид! Вы что здесь ураду сука устроили? Да его стварив в пятне с вместе с бригадами добытчиков!" рявкнул взбешенно он, приподнимая одного из охранников за городские словно пушинку. "Почему сразу не сказали, что ко мне кто-то прибыл, а?" А вы какого хрена развалились? заорал Бугай на остальных. Виноваты Борислав Николаевич не признали, проблеял Панур Вадик. Виноваты они не признали. Перековеркал его здоровяк, продолжая его трясти. Вот ведь, сукины дети, прибег к чёртовой бабушке как собак, стволами хоть и начали махать. Бросил тот огалтел уже в мою сторону. Я лишь скосил взгляд в сторону последнего, и его странных телодвижений Парень уже был бледнее некуда и с ужасом смотрел в мою сторону. "Нет, можешь расслабиться", махнул я спокойно рукой, сдерживая судорожный позывы боли. Парень же в свою очередь облегчённо выдохнул. Воспитание клубного состава продолжалось пару минут. Я же просто стоял в сторонке и наблюдал, параллельно продолжая бороться с болью. А закончив со всеми текущими делами, Боря обратил взгляд снова на меня. "Ладно, спасибо, что не покалечил хоть" тяжело вздохнула он. Пошли тогда я своё слово держу обещал значит заплачу не просто так пришёл ведь а затем тот увидел в стороне стоящую перепуганную мигеру Э ты какого лешего притащилась проваливай домой лечись там приводи себя в порядок Боря я как бы помогла вот и девушка нелепо развела руками и от чего-то зарумянилась Помогла Грех Грехтроли смирил её подозрительным взглядом, и почти сразу та листевой быстро закивала. Она показала дорогу. Бросил я ему. «М -м -м. раз так, то уже давай за нами. Ну ты дал, парень, красавец, надрывался утробно Борислав, почти расплескав над столом дорогой алкоголь. «Моих ребят ребята, рангово раскидал как слепых щенков. Эй, молодец. Я тебя ещё вчера заприметил, когда ты меня хитро скрутил, как пацана не Работу не ищешь случайно? Могу подкинуть. Мне люди толковые нужны. А то сам видишь, с чем приходится работать. Тот тяжело вздохнул и махнул рукой в сторону входа. Предложение заманчивое. Я подумаю над ним. От такого быстрого ответа тут удивлённо расширил глаза. Но быстро взял себя в руки. Да и горюнялся за своих людей грех тролли недолго. Стоило пожаловать на второй этаж клуба, который просто вопила богатой роскоши, и где играла спокойная расслабляющая музыка, а потом расположиться за столом на одном из множества диванчиков, как настроение его резко пошло в гору. А вот моё было донезеть дерьмовым, и всё из-за трёклятой боли в теле и груди. Перенапрякся, причём сильно тот бы сознание ещё не потерять, а то будет дело. Что что а характер твой, дянта, не поменялся совсем. Как был раньше в каждой бочке с затычкой, так и остался. Но было в этом чувстве толика наслаждения, упоения. И меняться мнение хотелось. Кстати, что ещё завортало? Спросил специально я, начинаю свою игру, пригубив чуть из стакана, который по приказу Бори Нам точис подала одна хорошенькая голубоглазая официантка в вечернем платье с безумно возбуждающим декольте. Хм, вполне неплохой алкоголь, даже боль чуть утихла. Но вопрос, как и ожидал, прозвучал не к месту. Стоило словам вылететь из моего рта, как Боря резко поперхнулся, закашлялся и расплескал дорогой коньяк на диван и столик. Менгер оказалась тут как тут, аккуратно постукивая мужчину по спине и испуганно изумлённо глядя на меня. Но вот затем грех тролля хмурым взглядом возрился в мою сторону. «Парень, ты сейчас прикалываешься? А теперь мы медленно подходим ко всей моей инсценировке, которую я успел придумать за ночь размышлений. Да и слова как нельзя, кстати, пожаловали. С чего это в этом мире нужно начинать?" "Совсем нет", усмехнулся я, вновь глотнув из бокала. "У меня сильная потеря памяти, и многое ещё в тумане". Чего? Ты серьёзно? Тогда зачем ко мне пришёл? Тебе в больницу надо, или Илексиев Кам. Хмуро он, грубо вырывая из рук Лены протянутую салфетку и вытирая подбородок. Куда мне нужно будет сам решу. Да, многого я не помню, но одно запомнилось отчётливо. Я работал на Прайд. Спасибо тебе, глупый Захар, а также спасибо паутине. И идти к Прайду не хотелось, слишком всё мутно там. Официально все три сообщества были чисты на руку, но лишь официально. К тому же, из трёх кланов на третьем кольце Гамбит был более-менее нормальный. И во многом соперничал со своими прямыми конкурентами за влияние в городе, за всяческую работу и за бизнес. Да и не думаю, что в клане Захары занимал значимую должность, максимум мелкая сошка. Тут главное не натолкнуться на каких-либо старых знакомых. Проблемы могут стать только мои навыки, которые я успел показать Боре придётся выкручиваться, но так же на это можно и сыграть. Риск дело благородное. С этими своими размышлениями я не заметил, как Звенев на миг ожесточился и напрягся, а взгляд его стал тяжелее обычного. Даже жевалами заиграл и чуть привстал с насиженного места. Будь здесь и никуда не рыпайся. Глухо пробормотал он, холодно взглянув на Лену, от чего та сразу съёжилась и затряслась от страха. Похоже, отношение с Прайдом у них отнюдь не дружеское. Но следующие слова Грехатуроля меня удивили. Тот встал из-за стола и поманил меня за собой рукой. Пойдём со мной. Здесь не то место для беседы.